«Надежда Мамаева. Двери не для Фейри». «Козырь, ты ничего не попутал. Точно это дверь» — раздалось на чистом схинском. Правда, голос уговорившего был таким скрипучим и надсадным, что напоминал звук несмазанных петель двери, которую пытаются открыть. «Да, тот вислаухи сюда направил», — возразил второй с уверенностью, в тональности на грани между низким басом и хриплым шорохом. Но даже это не могло скрыть того, что его обладатель выходит с южного схина. Только там так тянули гласные. «Ого, на словах-то направил, а на деле послал», — проворчал первый. «Ну да, указать верный путь можно по-разному, как и пройти его», — мысленно хмыкнула я, продолжая прослушку и стенографируя разговор двух взломщиков, которые сейчас в нескольких милях от меня пытались пробраться в посольство дивных. Фейри, кстати, этому не только не препятствовали, а наоборот, способствовали. Даже часть охранных заклинаний сняли, чтобы ребятам удобнее работать было. Так сказать, создали все условия. Оценкой же эффективности труда воров занимался отряд законников. Из кустов, что окружали посольство, опытные и офицеры — засели в них, как блохи в шкуре дворового пса, готовые покусать, в смысле схватить преступников. Хотя и покусать законники тоже могли. Большинство из них, как-никак, было оборотнями, с отличным нюхом, молниеносной реакцией и впечатляющей силой. Только таких и брали в наружку. Я же, увы, была обделена не только выдающимися физическими данными, как у двуликих, но и хоть какими-то магическими благо хотя бы с лингвистическими повезло так что после того как окончила академию и получила диплом переводчика особо радужных иллюзий насчет своего будущего не питала да я отлично знала схинский даже древние наречия диалекты и жаргон владела разговорным письменным и отчасти даже драконьем языком жестов у ящеров имелся и такой но кому я была особо нужна не маг да еще и человек К тому же специалист не уникальный, нас таких выпустилось две дюжины, да и язык восточных соседей являлся не самым популярным в империи, зато обучение — бесплатным. В свое время это оказалось решающим при поступлении. Так что я не стала привередничать, и увидев объявление о вакансии слушателя, знающего Схинский, тут же откликнулась. Да, зарплату обещали небольшую, но на жизнь должно было хватить. Так что воодушевленная я направилась по указанному адресу, а когда пришла по нему для собеседования, выяснилось, что это отдел правопорядка. Я замерла на другой стороне улицы, в раздумьях, разглядывая стену из красного кирпича. Не то чтобы офицеров я не любила, скорее не рвалась защищать закон. Но денег в кармане после последней стипендии, которую выдали перед вручением дипломов, было не так уж и много. Поэтому... Решила, что пару месяцев вполне могу здесь поработать. Устроюсь ненадолго, пока не найду, чего получше. Но, как выяснилось, нет ничего в нашей жизни постояннее, чем что-то временное. Так что я уже третий год занималась тем, что приходила в небольшой кабинет, где за несколькими столами сидели такие же переводчики, как и я, и занимались тем, что слушали, а еще стенографировали, если удавалось узнать что-то важное. Артефакты прослушки могли располагаться где угодно — в притонах и в люксовых гостиничных номерах, в магомобилях и ресторанах, в лекарских палатах и горных залах. И разговоры, которые они передавали, тоже были разными. Я была немым свидетелем этих бесед. Сидела на своем рабочем месте, передо мной несколько магомеханизмов и приемников, на голове ободок, на концах которого два наушных артефакта. На столе листы бумаги, перьевая ручка в пальцах. И вот в такой-то обстановке я и конспектировала. Если бы я была тщеславной, сказала бы пафосно, для потомков. Но, как реалистка, могла с уверенностью утверждать. Записывала исключительно для дела, судебного. И читать его будет от силы дюжина дознавателей. Если повезет, то две дюжины. Правда, строчила я не все время. Если объекты болтали о чем то не относящемся к делу, могла отдохнуть, особенно не вникая в суть рецепта томатного супа или перебранки подельников. Жаль только, что сейчас нельзя было сделать перерыв и отвлечься. Хотя хроносы и показывали половину третьего утра, и спать хотелось еще как. И почему эти грабители не могли обчистить посольство днем, Скажем, сразу после моего обеденного перерыва, Так нет же, они работают в то время, когда все приличные люди и нелюди отдыхают. Поэтому сейчас и мне, и оперативникам приходилось быть неприличными и тоже бодрствовать. Интересно, а сами дивные послы сейчас дрыхнут или в лучших традициях остроухих поджидают воров в конце их пути? Воображение, расшалившись, нарисовало Ситхе, сидящего в кресле, попивающего бокал вина, и наблюдающего, как с той стороны двери кабинета грабители пытаются взломать замок. Когда у них это все же получается, ребята входят в кабинет, и Фейри своим надменным голосом бросает им саркастическую фразу в духе «Вы слишком долго!» или «Наконец-то я заждался!» Я замотала головой, отгоняя видение, таким ярким и бредовым оно было. Дивные по договоренности с законниками не должны были вмешиваться, В том, чтобы поймать схинских ренегатов с поличным, были заинтересованы не только законники, но и сами Фейри. Дивным было важно узнать, кто из посольства сливает на сторону информацию, а дознавателям — поймать самих бандитов. Этих схинцев команда капитана Борхеса посла уже несколько месяцев. Они были мелкими сошками по сравнению с теми, кого пару лет назад удалось посадить за решетку. Я тогда только пришла в отдел, когда дело о смерти главаря межрасового преступного карателя и поимки его сообщников было на слуху у всех безопасников. Тогда начали с самой верхушки, а сейчас же законники подчищали хвосты, конкретно два чешуйчатых хвоста, которые уже, судя по звукам, проникли в кабинет и колдовали над сейфом, причем в самом прямом смысле этого слова. В слуховом артефакте раздался металлический скрежет, заставивший меня поморщиться. Зная воров, могла поспорить, что эти двое поставили полок тишины. Только наш магический жучок заполз под него. Кажется, сегодня в качестве насекомого шпиона техномаги использовали жужелицу. Характерные звуки потрескивания ее надкрыльников порой раздавались в эфире. Да уж. Как-то они совсем неизящно добывают информацию. Я бы сказала, почти выбивают. Оглушительный грохот в наушных артефактах дал понять, что почти было лишним. Схинцы просто высадили дверь. На миг я оглохла от звуков и поморщилась. А когда открыла глаза, увидела, что передо мной алым мигает камень на переговорнике. Сняв с одного уха слуховой артефакт, я нажала на красный камень, чтобы тут же услышать голос капитана Борхеса. «Мышка, ну что там у них?» потребовала отчета начальства. Я хмыкнула от своего позывного. «Хотя если у тебя имя Мишель, ты сама миниатюрная и шустрая, все в этой жизни может пройти, а прозвище «Мышь» останется навсегда. С начальной школы оно преследовало меня. Но если там я была просто «Мышь», а в Академии «Мышь белая» из-за светлого, с легким сиреневым оттенком цвета волос, то в отделе мышка-наружка. Хотя правильнее было бы прослушка. Все же я в поле не работала. Но когда факты останавливали тех, кто хочет пошутить. А по-доброму подтрунивали законники часто. Потому что порой только юмор и спасал в такой работе. Так что в отделе я впервые перестала морщиться от такого обращения ко мне. «Да все хорошо». Они сейф только что взломали, хотя, если точнее, раскурочили. «Как?» — рыкнул капитан так, что я, зная этого гриззи, могла с абсолютной точностью сказать, сейчас у него на загривке проступила бурая шерсть. Судя по звукам, выдрали дверь в лучших драконьих традициях, с охотой пояснила я. «Ясно», — коротко бросила в переговорник начальство, и прежде чем оно отключилось, я услышала сдавленный рык приготовиться к захвату». После артефакт связи пиликнул и отключился, а я вновь вернулась к схинцам, которые, судя по звукам, наконец-то занялись делом и начали красть. «Хватаешь магу и ломимся», — рыкнул на драконием обладатель скрипучего голоса. В динамике что-то интригующе зашуршало. «Ну, все, да оставь ты этот рубин», — я записала на листе. «Первый объект — приказал второму взять документы и оставить драгоценный камень рубин на месте ты че булыгас мой кулак на втырх я его прихвачу моя рука продолжила стенографировать второй объект удивился и возразил что рубин большой и он его возьмет с собой нам только писульки дерну договорить взломщик не успел раздались грохот звуки стрельбы и громовое капитана «Стоять! Именем закона вы арестованы!» После этих слов обычно начиналась основная работа у офицеров, а моя, моя наконец-то, заканчивалась. Я с наслаждением потянулась, можно было идти домой. На меня, на миг оторвавшись от стенографирования, с завистью посмотрел Норрис. У него сегодня банда с Южного округа обсуждала налет на банк. Так что Вервольф с красными глазами, в которых плескалась ненависть, Ожесточённо записывал разговор. «Пока, Рис, удачи!» Я подняла руку, махнула коллеге, который остался в кабинете один, и, накинув легкую спортивную куртку, поспешила прочь, чтобы спустя пару минут сбежать по ступеням отдела и вдохнуть свежий ночной воздух. Эх, знала бы я, чем эта прогулка обернется, осталась бы в офисе до утра. Но я слишком хотела спать. И мыслями была уже в постели. Это-то меня и подвело. А начиналось-то все как хорошо. Восток еще не подернулся розовой лентой, но там на горизонте небо стало светлеть, в воздухе витала приятная свежесть сирени, та только-только начинала зацветать. Ее пышный куст, что рос рядом с углом здания правопорядка, отчетливо белел в сумерках. Предрассветная прохлада бодрила так, что мне невольно захотелось перейти с шага на легкий бег. Я не стала отказывать себе в этом желании, тем более на мне были удобные кроссовки, джинсы, а тканевая сумка с широким ремнем, перекинутая через плечо, не мешала движениям. Зато мое целенаправленное движение помешало кое-кому, патрульным. Двое офицеров остановили меня, едва я миновала парк с его золотыми фонарями, отбрасывавшими на дорожку мягкий мандариновый свет, и выскочила на набережную отры. И куда это мы так торопимся? Заступив мне дорогу, спросил один из них. Этот патрульный был высоким, плечистым и слегка шерстистым. Во всяком случае, уши и загривок уже частично трансформировались, так что без слов стало понятно, что передо мной двуликий, весь вид которого намекал, что от него не убежать. Второй по сравнению с напарником выглядел субтильнее, но я не обольщалась. Если один явно волк, то другой еще непонятно кто. Вдруг гепард или кобра какая-нибудь. Да я, собственно, и не планировала задавать стрекача, А вот начхать на офицеров вполне могла. Вон, даже нос уже начал чесаться. А рука сама собой потянулась к сумке, чтобы достать зачарованную тканевую маску на пол лица, которая выручала меня во время приступов аллергии. С учетом того, что та была на шерсть животных, а в отделе большая часть оперативников — оборотни, вещь оказалась просто незаменимой. «Только боюсь, если я сейчас попытаюсь достать мою спасительницу, на меня не только нарычат, но и схватить могут». Так что ограничилась просьбой. «Пожалуйста, перестаньте выходить из себя и вернитесь к человеческой ипостаси», — произнесла я, чувствуя, как зуд в носу неудержимо переходит в чих. Так что закончила я свою речь громогласным. Апчи! А может тебе еще и кошелек отдать? Поинтересовался патрульный. Нет, а вот объяснительную начальству о том, по какой причине довели девушку почти до смерти, придется. Она мне угрожает форс! Рыкнул офицер, глянул на напарника и начал наступать на меня. Не угрожаю, а предупреждаю. У меня аллергия на шерсть, чуть гундося от начавшего закладывать носа, произнесла я. «Так что ваше приближение в таком мохнатом виде я расцениваю как угрозу собственной жизни и здоровью». «Руперт, кажется, она не врет», — протянул второй патрульный, глядя на меня. Волчара нехотя отступил, и я увидела, как на его висках и шее шерсть сменяют волосы и кожа. Мне сразу стало легче дышать. А вот парням — наоборот». Они задохнулись от возмущения, а я-то всего лишь произнесла. «Предъявите удостоверение, представьтесь и назовите причину остановки». Тот, что был выше, даже рыкнул от недовольства, но полез в карман за корочками, став еще подозрительнее. Я же, как только увидела его документ, уткнулась в выведенные там литеры и едва ли не обнюхала. А затем настала очередь патрульных задавать вопросы. Так слово за слово — Выяснилось, что они приняли меня за воровку. Ибо какие нормальные люди и не люди носятся в такую рань по улицам Эйлина. А я их за мошенников в офицерской форме, которые хотели развести меня на деньги. В общем, мы трое стали жертвами профдеформации, когда подозреваешь всех всегда и везде. Выяснив же, что я работаю в отделе правопорядка, а значит, своя, меня даже предложили подвести до дома, чтобы еще кто так не остановил благо вседорожник патрульных был припаркован тут недалеко на это предложение я взяла и отчаянно зевнув согласилась во первых топать было до дома еще прилично во вторых долго на свое же пусть и старенькое авто я еще не заработала так что добиралась на работу обычно на чаробусе или на общественном вагончике что мчал по рельсам А когда случалось вот так, как сегодня, задержаться, возвращалась либо пешком, либо вызывала таксомотор. Если имелись деньги, что случалось крайне редко, или подбрасывал кто-то из коллег, если было по пути. Я снимала комнату в доме в районе Йонтрона. Исторический центр, окруженный высотками, сейчас утопал в зелени каштанов. Еще месяц, и те выпустят вверх свои свечи соцветий, которые будут белеть в ночи а пока же невысокие старые здания с черепичными крышами прятались в густой тени раскидистых крон. Мой дом был предпоследним на улице. Маленький, уютный, он принадлежал старушке Дженкинс. Ей было лет 70, и вся ее жизнь прошла в этих стенах. Сначала с сыном, а после того, как тот уплыл за океан, в одиночестве. Чтобы скрасить его, а также получить небольшую прибавку к пенсионному пособию от государства, Бабуля начала сдавать пару комнат в доме за умеренную плату. Только на этой неделе я осталась тут одна. Дженкинс легла на обследование в лечебницу, а моя соседка на днях съехала. Она уже давно встречалась с парнем, и они решили пожить вместе. Так что, когда Чабиль подъезжал к старому месту, как еще именовали этот район, я уже предвкушала, как буду слушать тишину, засыпая дома одна. Но вместо этого... По ушам резанул звук тормозов. Меня бросило вперед, и если бы не ремень, точно впечаталась бы носом в лобовое стекло. «Втырхова, тварь! Рыкнул патрульный, успев затормозить, кажется, перед кошкой. Небольшая темная тень выскочила из кустов нам на перерез и промчалась перед самыми колесами, чтобы скрыться в лопухах с другой стороны дороги. Кажется, бампер немного даже задел пушистую суицидницу. Но судя по ее шипению и возмущенному миуканью из травы не сильно. Мне показалось, или это мантикора была, заметил напарник волка. Да какая гремлином разница! возразил сидевший за рулем патрульной и вдавил педаль газа. Элементали в цилиндрах мотора недовольно заурчали, им такое экстренное торможение не понравилось. Но все же принялись за работу, и Чабиль плавно покатился вперед, чтобы спустя пару минут остановиться у двери моего дома. Я спрыгнула на тротуар и, попрощавшись с парнями и махнув им рукой, направилась к себе домой, где счастливо завалилась спать. А Жаль только, что ненадолго, потому как спустя два часа меня разбудили вопли за окном. С учетом того, что форточка была приоткрыта, а орали прямо под ней, не спасала даже подушка, под которой я попыталась малодушно укрыться». «Это просто зверство!» — верещала какая-то экзальтированная девица на ультразвуке. «Он же умирает! Почти мертв. Что вы стоите? Вы же мужчина! Сделайте что-нибудь!» «Да-да, сейчас я достану его из палисадника!» — отозвался мужской голос, а следом за ним раздался треск ломающихся веток. Этот звук подействовал на меня эффективнее, чем сигнал о пожаре, потому что я вдруг осознала — лезут в мой полисадник точнее моей арендодательницы. А хруст, что я слышу, это от кустов элитных демоны дерей роз, над которыми старушка тряслась больше жизни. И мало того, что все топчут, они пытаются спереть то, что им явно не принадлежит, пусть это чей-то и труп, но наш же. Так что я была полна решимости сначала изгнать захватчиков и поругателей, точнее, потоптателей клумб, а потом уже разобраться, кто помер, когда... И зачем? Я пульсаром выскочила из кровати, наспех натянула на себя халат и всунула правую ногу в тапку. Вторая оказалась очень уж верткой и никак не желала надеваться на левую, так что я плюнула. Цветы бабули были важнее. И выскочила на крыльцо, чтобы увидеть, как весьма упитанная детина прет на пролом через живую изгородь к какому-то коту, нагло развалившемуся в центре розария. «Стоять!» рявкнула я, глядя на этот вандализм. Причем, как выяснилось позже, крикнула так, что у соседа, бывшего экзорциста, охотившегося на демонов и вообще ничего не боявшегося, случилась паническая атака. У пацана, жившего через улицу, после моего вопля, исчезло заикание. А собака, сторожившая дом напротив, закопалась в яму. К слову, ее она вырвала в рекордные сроки, посрамив всех хомяков и сусликов, и начала со дна тоненько подвывать, оплакивая чьи-то смерти. Видимо, нервных клеток все округи, которые разом скончались от моего вопля. Зато мужик остановился, так и не дойдя до моей цели полтора ярда. Прошел он примерно столько же. Причем сделал это в лучших традициях лесорубного маговоза, проложив за собой целую просеку, ровную такую, широкую. «Какого втырха вы тут творите?» Потребовала я объяснений у этого типа в спортивном костюме, который в ширину был едва ли не больше, чем в высоту, а рост детинушка имел немалый. Спасаю котика, растерянно отозвался он и попытался сдать назад, едва не затоптав еще один розовый куст. Не с места, приказала я этому, а затем медленно и четко, словно обращаясь к террористу, держащему в руках разрывное проклятие, произнесла: а теперь. «Медленно повернитесь и покиньте частную собственность». Мужик начал было выполнять команду, но тут раздался визгливый женский голос. «Что значит покинуть частную собственность?» «А котик, его надо спасать, он уже почти мертвый!" Истерично завопила дама. Я скептически посмотрела на эту любительницу спасать за чужой счет. Всклокоченные волосы, какой-то вытянутый на локтях несуразный свитер, длинная бесформенная юбка и горящие фанатичным блеском глаза. «Я вызову законников. Наверняка это вы убили, бедное животное. Всегда знала, что старуха Дженкинс — кота-ненавистница, только собака держала. И ты такая же, как она!» — обличительно ткнула в меня пальцем экзальтированная дама. Так, судя по экспрессии, тут были личные счеты, и котейка — лишь предлог. Понял это и детина в спортивном костюме, замерзшей посреди клумбы. Он, похоже, уже и не рад был быть героем. Но кто их героев посреди подвига об этом спрашивает? Тут я заметила, как пушистая же морда, из-за которой все и началось. Приоткрыв один глаз, с интересом поглядывала то на своего спасителя, то на меня, то на тетку. Еще и лежала при этом в игривой позе, пузом вверх, картинно раскинув лапы словно ее расплющило под гнетом обстоятельств. «Никого вызывать не нужно. Я сама работаю в отделе правопорядка», — прошипела я, и, спустившись с крыльца, обошла клумбу и, осторожно отодвинув ветви кустов, достала пушистую заразу. Только та оказалась не кошкой, точнее, кошкой, но с сюрпризом, с двумя. Один в виде скорпионьего жала. Оно торчало из того места, на котором у приличных мурлык «Должен быть пушистый хвост. Второй — миниатюрные кожистые крылья, как у нетопыря». «Мяу!» — гордо заявило это создание, оказавшись у меня на руках и тут же, попытавшись на них устроиться поудобнее. «Она живая!» — радостно выдохнул детина и без всякого руководства с моей стороны аккуратно развернулся и покинул шипастую зону. Причем сделал это в один миг, а затем с скороговоркой добавил. «Ну, раз все в порядке, мне пора, а то на работу опоздаю, и так утренняя пробежка затянулась». После этих слов этот недоспасатель рванул вниз по улице с такой скоростью, словно был бандитом, за которым гнались законники. Я же с убийственной улыбкой повернулась к тетке, столь ратовавшей за котиков, и предложила. «Раз уж вы так любите кисок, может, возьмете себе?» «Какая же это киска?» — возмутилась кота-защитница. Это мантикора, отвратительное, магомерское создание, издевка чародеев над природой. Как такое существо пускать в дом, где живут приличные животные? А дальше был эффектный разворот, гордое пф, и дама удалилась. А мы трое, я, мантикора и наше общее с ней недоумение, остались. И что мне с тобой делать? спросила я, глядя на эту серую, усато-полосатую животину, и чувствуя, как в носу начинает свербеть. «Мяу!» — гордо, словно намекая, что исключительно любить, холить и лелеять, отозвалась киса. Я решила проигнорировать этот запрос и поставила животину на лапы. «Раз ты жива, здорова и полна сил, может, ты домой побежишь?» — предложила я кисе. Та уничижительно глянула на меня и демонстративно похромала в духе «Злая ты, уйду я от тебя!» Причем сразу на четыре лапы. Я никогда не думала, что так можно. Еще и крыло волочилось по земле, явно намекая, что пушистая не летун. Глядя на нее, стало совестно. Куда она такая пойдет? Собаки погонятся, задерут ведь. Она же не взлететь, не убежать не может. Мантикора прохромала ровно полпути от крыльца до тротуара и оглянулась. Мяу! Протянула она печально, намекая, что ей нужна помощь. Я лишь выдохнула. Печонка и чую, что совершаю ошибку и что это решение принесет мне еще немало проблем. Но по-другому поступить я не могла. Сама когда-то была той, кого бросили, пусть не на улице, а у дверей приюта, но все равно. «Ладно, пошли, чего уж, тебе целитель нужен», произнесла, беря кису на руки и добавила. «А мне маска и эликсир против аллергии», выдохнула я, чувствуя себя полной идиоткой. Ну, кто разговаривает с кошкой? А потом выясним, кто ты такая и куда тебя пристроить. Я искренне надеялась, что хозяева пушистой морды найдутся быстро, и я смогу сегодня же сплавить, как выяснилось, очень даже живую, ни капли на труп, не похожую живность из дома. С такими мыслями я вернулась к себе, где сразу же натянула на лицо зачарованную ткань, а из шкафа достала бутылек с мутноватой жидкостью. И только тут вспомнила, почему вчера я не выпила эликсир. Едва не начхала на патрульных. У меня же зелье закончилось. «Так, я в аптеку, а ты сиди тут и ничего не трогай», — наставительно ткнув пальцем в нос Монтикори, произнесла я. Надо ли говорить, что увещеванию махнатая жить не вняла, а начала с энтузиазмом и даже удовольствием облизывать мой палец. Голодная она, что ли?» Глянув на вполне себе упитанную мохнатость, решила, что пушистая шерсть еще не показатель сытого желудка, и достала из холодильного шкафа бутылку молока и налила его в миску. На, ешь! подтолкнула к кисиной мордочке угощение. Мантикора задумчиво посмотрела на меня, словно из нас двоих я была неразумным созиданием. Но все же, словно делая мне одолжение, начала лакать. Я же запрыгнув в джинсы и футболку, поспешила за снадобьем, а когда спустя полчаса вернулась... «Мать моя, не встать!» — выдохнула я, глядя на абсолютно пустой холодильный шкаф. Еще недавно в нем лежал стратегический запас еды. На меня и на хозяйку Дженкинс. Сыр, молоко, тушка соленой рыбки, кусок окорока, молоко, салатик из квашеной капусты и маринованные грибочки. Сейчас же все это куда-то растворилось, зато на полке холодильного шкафа кристаллизовалась мантикора, которая урчала. Утробно, сыто и очень довольна. Лучше любого охлаждающего элементаля. Я посмотрела на ее шерстейшество. Грибочков было особенно жаль. Квартирная хозяйка мариновала их лично. И у нее они получались какими-то особенно хрусткими и ядреными. «Как это понимать?» гневно выдохнула я. «Увы». Тканевая маска приглушила звуки, и фраза прозвучала скорее как бормотание, нежели глаз негодования. «Мяу!» — отозвалась пушистая паразитка. «Дескать, ни о чем не сожалею и ни в чем не раскаиваюсь. До «Да дракона прокормить легче, чем тебя!» — в сердцах вынесла я вердикт. И, припомнив, как пробиралась к ней через шипы, добавила. «И поймать, кстати, тоже!» Они по улицам просто так ходят и по кустам не шарахаются. Кстати, как ты туда попала?» С этими словами я потянулась к шее Мантикоры, чтобы проверить, нет ли у нее там какого амулета. А шейника видно не было. Ну, кто знает. Может, тонкая цепочка скрывалась под шерстью? Едва я начала поиски, как зазвонил переговорник. «Да», — прижимая амулет к уху, ответила я, — Пытаясь обыскать мантикору на предмет опознавательного амулета, увы, из документов у кисы имелись похоже только крылья, усы и хвост. Привет, мышка! услышала я хриплый голос сменщика. Ты не могла бы выйти сегодня за меня? Я, кажется, простудился. Я на несколько секунд задумалась. Подменять Лукаса не очень-то хотелось. Единственный выходной на неделе и тот в мантикоре под хвост. С другой стороны. «За замену будет небольшая, но прибавка к зарплате, а денег у меня кот наплакал». Так что я вздохнула и обреченно согласилась, решив, что вечером развешу по району объявление о найденыше. Составив такой нехитрый план, я отправилась в отдел правопорядка, оставив котейку дома, только закрыла в своей комнате, чтобы она еще чего не сожрала и не натворила, и даже лоток этой мохнатой морде поставила». Гордую роль Онова я возложила на поддон из-под цветочного ящика. На прощание я была возмущенно обнюкана, а когда вышла из дома, то почувствовала, что на меня кто-то смотрит. Повернула голову и увидела в окне усатую морду, полную негодования. «Ну, ничего, вот найду твоих хозяев и будешь уже их презрением обливать». Но, как выяснилось вечером, хозяин кисы Нашелся самостоятельно, причем сразу в моей комнате, в моем старом кресле, сидел в нем и дисгармонировал с потрепанной обивкой всем своим лощным фаерийским видом. И как это понимать? задала я вопрос, зайдя в комнату и, увидев композицию, Ситхе, гладит котейку, причем задала его мантикоре. Она выглядела как-то более располагающей к общению. Об этом я вас должен спросить. — раздался голос Фейри. Мне вдруг показалось, что по полу от незваного гостя зазмеился иней, а воздух в раз стал каким-то морозно колким, что его нельзя было вдохнуть, не разодрав гортань. Сжала кулаки, пытаясь не удариться в панику. Так, мышь, держи себя в руках. Это наверняка знаменитый флёр дивных, которым они подавляют волю. наведенные эмоции, а может и образы. О способностях Ситхе Я знала лишь понаслышке. Раса закрытая, надменная, считающая себя высшей и совершенной. Правда, в этом с жителями изумрудных холмов схинцы могли поспорить, кто тут самый древний, наверное, потому что драконы были мало восприимчивы к ментальному воздействию, в отличие от нас, людей. А у меня даже магии не было, чтобы выставить хоть какой-нибудь ментальный щит. Стоило об этом подумать, как в мозг, словно сверло, начало вбуравливаться. Прямо над переносицей. Ощущения были неисприятных Сердце бешено застучало, дыхание участилось так, что ткань на маске, которую я натянула перед тем, как войти в дом, заходила ходуном. Я лишь сильнее сжала кулаки и упрямо вскинула взгляд на ситхе, представив, как с размаху врежу ему сейчас сковородкой, большой, чугунной... На которой у старушки Дженкинс выходили отличные блины. Воображение нарисовало в мозгу эту картину так четко, ярко, осязаемо, что я ощутила в ладони деревянную ручку посудной утвари и ее немалый вес, а потом я мысленно обрушила всю эту тяжесть прямо на белобрысую макушку. Ощущение сверления тут же исчезло, зато Фейри, до этого вальяжно гладивший мунтикору, вдруг замер и напрягся неверяще посмотрел на меня и начал медленно подниматься даже так протянул он на тебе нет печати покровителя и псищита значит артефакт кто создатель самирский литейный цех ляпнула я припомнив печать на обратной стороне сковороды там к нему еще рецепт блинов прилагался тоже отлитый прям как штамп но, похоже, я и так оскорбила его дивнейшество по самое «не балуйся». Думаю, начни я перечислять два яйца, стакан муки, три ложки сахара, он бы решил, что я спятила. А если нет, то он это быстренько исправит». «Какой еще цех?» — требовательно спросил дивный, нахмурившись. «Видимо, не такого ответа он от меня ожидал и начал злиться». Только вот оторопь, взявшая меня в первые секунды при виде незваного гостя, уже прошла. И я, наконец, смогла мыслить. Хотелось бы сказать, что четко, адекватно и трезво, но не буду себе льстить. Просто мыслить, без уточнений. Но даже этого хватило, чтобы сообразить. Признаваться, что мой амулет — это ментальная сковородка, не стоит. А вместо этого я пошла в атаку. Увы, не в лобовую, а в психологическую. Хотя, признаюсь, огреть незваного гостя чем потяжелее уже не в мыслях, а наяву. Хотелось жутко. Мало того, что вломился в мой дом, пытался задавить флером и покопаться в моих мозгах, так еще и чего-то требовать пытается. «Как вы сюда проникли! Это частная собственность!» — почти прорычала я. Причем получилось не хуже, чем у оборотней. Я даже на миг почувствовала себя не просто мышью, а саблезубой. Может, собственность частная и ваша, только в ней одна вещь, личная и моя. И ее у меня, кстати, вчера украли. Тоже, знаете ли, типы в масках. Неприязненно протянул Фейри, явно намекая на мою черную тканевую повязку. Я зло прищурилась. Вот гад. Не говорит прямо, но как точно обвиняет. Словно я грабительница какая-то. Как вчерашние воры в посольстве. Между тем Фейри положил свою изящную дивную руку на голову Мантикори, видимо, желая почесать той загривок. Только чего не ожидала ни я, ни белобрысый наглец, так это того, что киса возьмет и тяпнет дивного за его чуткие музыкальные пальцы, а после, словно поняв, что натворила, спрыгнет на пол и опрометью бросится ко мне. Точнее, за меня, словно я соглашалась быть ей надежным укрытием от хозяйского гнева. И как это понимать? смотря сквозь меня, спросил дивный. Не знаю, что он имел в виду, сам кусь или дезертирство после него. Но Мантикора, кажется, догадалась, о чем идет речь, в отличие от меня. Мяу! Гордо, сидя в укрытии, это можно себе это позволить! И протестующе отозвалась пушистая засранка. Так, стоп! Я подняла палец, наставив его на начавшего приближаться Фейри. Тот замер не дойдя до меня пары шагов, и посмотрел на мой коротко остриженный ноготь, напрочь лишенный лака, так презрительно, словно я угрожала ему дохлым навозным жуком. Я скривилась, благо под маской не видно. Тоже мне нашелся эстет. Нормальные у меня руки, в меру ухоженные, без сухой кожи, заусенцев и лишней кутикулы. Я за ними слежу, между прочим. А что без боевого раскраса, так лишних денег на салоны преображения нет.